не ждать, а действовать. Вечером началась гроза. Город вздохнул, радостно подставляя серые крыши под струи воды. Парижане торопились домой, перепрыгивая через лужи, а Габриэль Ле Нуар спешил на остров Сите, в префектуру полиции. Марсель Пизон, шеф бригады по расследованию убийств, весь вечер провёл за допросами и не успел уйти до грозы. Всё это время ему казалось, что сегодня он словно тяжёлый письменный стол всё больше срастается со своим кабинетом. Однако теперь, наблюдая из окна, как хлещет по улице дождь и вспоминая о побитых гвардейцах, он думал, что это не самое плохое, что может случиться со старым шефом полиции. Линуар вломился в кабинет в свойственные ему манере, без особых формальностей. С его шляпы капала вода. Пизон посмотрел на свой чистый паркет и вздохнул. Шеф, какие у вас новости с порога спросил Линуар. А где ты был? Почему дело о Нижинском ведешь ты, а допрашивать всякий сброд должен за тебя Пизон? Наверняка утешал свою русскую журналистку, проворчал Пизон. У вас есть новости, шеф? Настоявон на своём ленуар. Одни участники погрома, члены банды магикани Монпары, к хвосту удалось уйти, а остальные его боятся и молчат. Да и сами не знают, кто их нанял побить русских. Сказали правда, что велено было метить танцовщикам не в голову, а по ногам. Значит, действовали не стихийно, а осознанно ленуар. Покачал указательным пальцем Пезон. А рабочие откуда, спросил Ленуар. Подёнщики. Они и вовсе, то мычат, то клянут на чём свет стоит всех иностранцев. А ещё мануфактурные были. Говорят, что они пели марселезу, когда напали. Да, орали припев. А что ещё они кричали? Ленуар весь обратился в слух. Пизон посмотрел на своего подопечного и устало шлёпнулся в своё продавленное кресло. Да здравствует Франция, да здравствуют короли. Вот что они кричали. Я сдал рабочих в политический отдел, пусть там разбираются. Некоторые даже не знали, как зовут Нижинского. А ты где был? Линуар молчал. Казалось, он погрузился в собственные мысли и забыл о существовании начальника. Пизонных мурлился. Всю жизнь он отдал полиции, от лучших агентов никогда даже спасибо не услышишь. Шеф, по-моему, я что-то нащупал, очнулся наконец Ленуар. Вам не кажется странным, что хвост распевал марсельезу, республиканский гимн, а рабочие кричали: "Да здравствует король!" Бандит выбрал припев только из-за слов, как настоящий магиканин. В политике и лозунгах он не разбирается. Но почему рабочие кричали: "Да здравствует король?" Они потеряли свои рабочие места и попали под влияние? Именно ими манипулируют. Сами они хотят только социальной справедливости. Они хотят хлеба, и их недовольство используют против правительства. Штрих первый. А кто у нас в оппозиции действующему правительству? Партий много, но кто среди них за короля выступает? Правильно, националисты. Штрих второй. Вы спрашиваете меня, где я был? Я ужинал, но не с Николь, а с одним из главных акционеров Леви Горо Раймондом Фейдо. И что он тебе сказал? Не бойся, столько улыбался и ласкал твой слух речами отполированными в Государственном Совете. Снова проворчал Пизон. Да, шеф. Этот человек никогда не станет откровенничать с полицией, но наша встреча не прошла даром. Неужели? Ты поужинал в хорошем ресторане? У самого Пезона уже давно урчало в животе, поэтому разговоры о буженине его несколько раздражали. Он невольно выдал себя. Фейдо носит очень оригинальные запонки. На круглом синем фоне жёлтая лилия. Да, учитывая то, что мы живём во Франции, это более, чем оригинальный чёрный браво. Ты очень наблюдателен. Это не просто лилия. Это лилия, обведённая жёлтой линией в золотом кольце, продолжал сыщик. И что это значит? Это значит, что месье Раймонд Фейдо, член националистической партии Аксион Франсез, хотя официально он просто Государственный советник, штрих третий и последний. Он все отрицает, но только он мог заставить Кальмета снять статую в Брюсселе. До сих пор я шел по ложному следу. Мне казалось, что на Нижинского охотится один человек. Я искал личные мотивы, но я ошибался. Как может один человек заварить такую масштабную кашу? Сначала убийство Чумакова. Убица не знал, как выглядит нежинский, поэтому перепутал его с другим танцовщиком. Значит, его кто-то нанял, а он допустил ошибку. Затем эта история с отравленной помадой. Беркли заявила, что хотела отомстить нежинскому. Может, это и так. Но может ей кто-то подсказал эту идею. Зачем кардиналу пытаться отменить спектакль и угрожать католикам отлучением от церкви? Кто мог попасть на праздник Пуаре и не побояться поджечь его дом, чтобы достигнуть своей цели? Этот человек либо очень высоко стоит и обладает широкими связями, либо речь идёт об организованной группе людей. В любом случае за этим скрывается партия Аксьон Франсез. Всё сходится по зонам. Аксьон Франсез. Тогда это не наше дело, насупился Пезон. Но мы же уже по уши в этом деле, шеф. Если мы ничего не предпримем, в этот раз спросят с нас, потому что я до сих пор не нашёл убийцу Чумакова. Норман ещё здесь? Норман Дюбантон. Зачем он тебе? Он ведь давно в политической бригаде. Нам нужен список членов партии Аксьон Франсез. Он тебя терпеть не может, чёрный. Это не важно. Речь сейчас идет не об обо мне, а о том, чтобы закончить это проклятое дело. Через десять минут в кабинет Марселя Пизона просочилась тень Дюбантона. Под глазами у агента висели мешки, а тонкое безусое лицо морщинилось от усталости. Он протянул Пизону копию набранного на печатной машинке списка членов партии Оксюн Франсеза, стараясь даже не коситься в сторону Ленуара. Лично вам в руки, месье Пезон. Шеф бригады крошеубийц покачал головой и не глядя передал список Ленуару. Дюбантон скрестил перед собой руки и сказал: "Это конфиденциальная информация. Если список попадёт не Не волнуйтесь, коллега, список в нужных руках", просматривая документ, заявил сыщик. "Я не буду выносить его из кабинета, а попытаюсь запомнить". Здесь всего две дюжины имён. Фейдушев значится одним из первых. Раймонд Фейдо. Да, мы следим за ним. Он неприкосновенный, но и не самый опасный. А кто же, по-вашему, самый опасный? спросил Линуар, не отрывая взгляда от бумаги. Шарль Мурас. Мурас идеолог партии. Он опасен тем, что воздействует на умы людей. Но поскольку сам он никого не убивает, нам не за что его арестовывать. А где можно послушать его речи? Тебе, Линуар, нигде. Члены партии Оксюн Франсес не допускают полицию на свои сходки. А по тебе издалека видно, что ты сыщик. Наши люди годами работают, чтобы вовремя добывать сведения о деятельности этой партии, а ты... Хочешь просто прийти и послушать? Нет, так просто это невозможно. Предоставь это мне, дю Бантон. Я не спросил, как у не проникнуть на их собрание, я спросил, где мне найти этого Мураса. Пизон закатил глаза. Когда Ленуар что-то хотел, его ничто не могло остановить. На обувной фабрике Эмиля Дресуара. Мурас будет завтра там выступать. Это в Бельвилле, на улице Рампаль. Только сразу предупреждаю, вход туда исключительно по рекомендации товарищей. О тебя никто рекомендовать не будет. Нельзя так быстро завоевать доверие. Ленуар вернул Пизону список и кивнул. На стенные часы показывали десять тридцать. Время ускользало. Но сегодня сыщик настроился его догнать. В конце концов, слово "акцион" предполагало действие, а не ожидание. Подолгу службу линуар знал Бельвиль не по наслышке, но как пройти и затаиться среди рабочих, если на тебе белая сорочка и черный сюртук? И к кому обратиться в столь позднее время за помощью? Сыщик вышел из префектуры и повернул к дому. Люсиена до Фижака. Дай бог Биатрис не будет сердиться за столь поздний визит. Жена художника ничего не сказала. Ей ещё нужно было уложить спать старших детей. Она поспешно провела Ленуаро к мужу и строго приказала не шуметь. До Фижак ещё не спал. На завтра оставалось дописать парадный портрет продавца сосисок с соседней улицы. Художник пыхтел и никак не мог сделать так, чтобы хозяин лавки ничем не походил на свои сосиски. Однако чем дольше он водил кистью по холсту, тем ярственнее проявлялись властняющиеся щеки и упитанные губы господина Форгизе. Прекрасная работа, прокомментировал Ленуар. Форгизе будет счастлив получить такой реалистичный портрет. Ах, это ты! Вздрогнул де Фижак. Да, еще раз платиться со мной потом с сосисками. Уверен, что детишки очень оценят этот вклад в семейный погреб. Придется еще раз переписать, иначе боюсь, что это будут наши последние сосиски. Каким тебе ветром занесло? Мне нужна твоя помощь, вернее одна из твоих старых роб. Что? Ну, ты же рисуешь в синих или белых робах, правильно? Мне нужна одна из самых замызганных, причём срочно. По взгляду Ленуара Дефижак с удивлением понял, что друг не шутит. А ещё лучше, если ты превратишь меня полностью в рабочего. Ты ведь часто ходишь делать наброски на заводы. Дефижак тщательно вытер кисточку и закрутил тюбики с краской, а потом посмотрел на Ленуара. Просто рабочего из тебя не получится, сказал он. Мне и не нужно быть Просто рабочим. Я должен походить на рабочего холостяка из Бельвиля. Возьмешься? Что ж, давай попробуем. Это хоть на несколько минут отвлечет меня от сосисок. Через полчаса Ленуар вышел в Париж в рабочей руби синего цвета с белыми разводами по всей ткани. Де Фижак распушил ему усы, а на голову нацепил старую кепку. На руке Ленوار надел тонкие перчатки. Они скрывали отсутствие мозолей и его ухоженные ногти. Края брюк пришлось специально покрасить смесью киновари и синей, чтобы они не выдавали в новоиспечённом рабочем человека, имеющего несколько комплектов одежды на воскресный выход в люди.